Хочу, мыртишка говорит Савахин, только слава у меня должна быть другой. Вы вот показывали вы мне огневую машину, а она подействоу своему, стара. Сдел я другую и докладывал об ней неоднократно. Никто меня не слушал, а теперь меня зовут в Англию, и буду я в Лондоне о своей машине доклад делать. А то и не делал, сказал Дмитриев. Почему не делал? Украдут. Сам боюсь. Доверено прочитать, чтобы знали английские люди, что есть у нас механики, и что мы не все из их рук видим и перенимаем. «Михайло Ломоносов какой орел!» — сказал Дмитриев. «А что придумал он? Уплыло». «Уплыло, да не все!» — сказал Собакин. «Трубу я его хоть и не без труда, а сделал и сквозь нее в небо смотрел». Слушай, Сабакин Лев, не знаю, как по отчеству, расскажу я тебе свою историю. Караманом меня зовут, ночу Дмитрийев. А всего нас в Кронштадте таких молодцов двое: я да Фёдор Борзой. Мы здесь, в Кронштадте, кончили мы школу при канале, учились арифметике, рисованию, топорям и черчению. Выбранные мы двое и всей командой на практику И значит, работали при огненной машине с англичанами вместе. В июне 77 года кончили мы вот в такой же тиши. И в том же году посланы мы были Дмитрий Фроман и Барзой в Англию для точного познания той машины. Выбывал я на Каронских заводах. Хороши? спросил собеседник. Хороши и страшны. Каранады, знаете ли вы, пушки короткие, вз заряжении быстрые, для сверления удобны, а дула широко, стреляют малым зарядом. Значит, бьют не сильно, спросил Сабать. Вот иглой ежели ударить яйцо, ответил Дмитриев. Его проколишь, а ударишь костяшкой продавишь. Прежние пушки корабль прошивали, а каранадовые большое ядро. Борт давит в щепу, даёт осколков до удивления. Сверлить же их удобно, потому что коротки. Значит, придумано умно. К тем пушкам приспособлен англичанами ближний бой огненный, а на абордаж они не идут, продолжал Дмитриев. Шуму и огненных языков и визга блочного прямо даже не сообразишь. Колесо вертится над рекой, на перепаде. В колесе больше семи сожжён спиц, а рабочих вокруг тысячи четыре. Железо там девать некуда. Стули железные, сунгуки железные, дров-то сколько, сказал мартышка. Вот у нас и из дров уголь делают. Так они из каменного угля прокаливают кокс, и на том коксе льют чугун хотя и не столь чистый, сколько же это угля идёт. Свыше сколько можно вообразить, те огненные машины при шахтных ямах и выросли. Не могли найти воду из ям откачать. Гжирали те самые машины угле до удивления. А механик Уат, вроде тебя собакин человек не из знатных, часы чинил, трокерки с музыкой ладил. При ихней школе чинил разный инструмент. Не столь, сколько курганов учен, нет, но вроде тебя, Собакин. И придумал он пар под поршень пускать. Жмет пара, и поршень его не от зыбкости вниз идет, а от пара вверх. А у меня, сказал Собакин, он вниз и вверх пойдет от пара. Эх, голубь, сказал Дмитриев, ты спеши. Работал я сперва у Смитсона, с главного человек, а потом при самом Уатте. Главное дело цилиндр сделать. В машине пар пронзительный, он продирается. Пробку туда не поставить. Так что придумали? Свинцом заливали трубу, а потом по сорока человек бревном с наждаком трубу взад-вперёд шустовали, как оружейный ствол. Внутри выгрели правдит, сказал собакин. Ну, так-так, ведь тут поршень-то о стенку трётся. Сейчас свинец по мягкости своей издаёт.